Радио Шум. Новая телеграмма Лумиса Адмиралу Инженеру даже без уплотнения была весьма краткой. Безусловно, она все равно кодировалась, прессовалась и, как всегда, маскировалась под естественный фон. Кстати, на планете Гея это получалось гораздо проще, чем в какой-либо еще звездной системе. Здесь как-никак бегали вокруг общего центра масс целых три звезды. Даже их хромосферы, не говоря уж о магнитных поясах, очень часто взаимодействовали. Так что разных необъяснимых наукой радиошумов в атмосфере хватало всегда. А уж тем более сейчас, когда по двум континентам Дубасили термоядерные молоты. Радиоразведчики Сонного ящера, в последнее время все больше озабоченной проблемой как не угодить под горячую руку занятого подавлением бунтов РНК, пропустили ее мимо ушей. А поэтому естественно не дешифровали, хотя используемые лумисом коды уже несколько устарели. Раскусить их для многозальной счетной машины горы стало бы делом плевым, а уж то, что они там прочли, мгновенно подтянуло бы их рейтинг перед расовыми наблюдателями. Глядишь грозный мураш, Удид погладил бы по головке и разрешил вновь пользоваться любимыми поисковыми локаторами волю. Потому как значилось в переданном сообщении вот что «Могу пойти на временный компромисс и сотрудничество с вооруженными силами империи». В настоящее время веду своим отрядом партизанские действия против отдельных бражских бронеединиц. Имею намерение вступить в сражение с их носителем свиноматкой. В запасе есть одна ядерная бомба малой мощности. Мне требуется хоть какая-то дополнительная информация. Возможно, помощь в планировании и обеспечении операций. Еще раз подчеркиваю, готов сотрудничать с армией непосредственно, если она намерена в ближайшее время выбросить скупой долине десант. Бывший черный шлем имперской армии Лумис Диностарио. А за день до этого, также по радио, командир Мстителей и Дук Сутома, приободрившийся после аврального восстановления приема передающих антенн, обговорили, каким образом это послание попадет в имперский штаб континентальной обороны, не навлекая подозрений на заместителя начальника РВМР, радиотехнической военно-морской разведки. Все должно было выглядеть как радиоперехват. Между прочим, частота тоже отличалась от той, что обычно использовали в своих переговорах адмирал и командир повстанцев. Это уже так, на всякий случай.